Глава 20. Матушка, так тоже не хлорейны. Камила пытливо посмотрела на мать, подозрительно прищурив глаза. "Я ужасно устала", отмахнулась Шарлота и села в кресло у окна. Позвонила горничной и приказала подать чай. "Сядь, дорогая, и не волнуйся так. Ты же хотела, чтобы твоя сестра поскорее вышла замуж". Да, хотела. Камила плюхнулась в соседнее кресло. Нельзя так вульгарно садиться. Сделала ей замечание, мать. Ты должна следить за собой в любых обстоятельствах. После замужества сестры ты тоже сможешь соединить свою судьбу с графом Лихтерном. Отличная партия. Матушка, кто же не Хлорейны? Снова спросила Камила. Марлей. Устала, произнесла Шарлотта, уже предчувствуя бурю в стакане воды. Ужасно не хотелось слез Камилы. «Бедняжка! Как будет страдать ее самолюбие?» «Что?» – Камила изменилась в лице. «Эрик Марлей?» «Что тебя удивляет?» – Шарлотта поднесла пальцы к вискам. «Не кричи так. Где твои манеры?» Не повышай голос, это тебя не красит. От твоих воплей у меня разболелась голова. Красавец Эрик Морлей сделал предложение Лорейне. Она будет сказочно богата. А я, а я, жена графа с купленным титулом, и все? В голосе Камиллы зазвучали слезы. Вошла горничная и подала чай. «Вон отсюда!» — крикнула ей Камилла. Нечего тут подслушивать. Девушка разрыдалась. Горничная перевела взгляд на графиню. Иди, отпустила она служанку. Горничная поспешно покинула будуар хозяйки. Это несправедливо, плакала Камила. Я не хочу выходить за полунищего, безродного графа. Я тоже хочу достойного жениха, не хуже, чем у Лорены. Нет, хочу лучше. «Лучше, лучше!» Камила задохнулась от слез. «Милая, граф Вильям нравился тебе. Ты же сама хотела за него замуж». Матресса Арда постаралась урезонить дочь. «Вы такая красивая пара, и он отнюдь не беден». «Да, я хотела. И что? Теперь не хочу. Семья Марлеев намного знатнее и богаче, и намного влиятельнее». Граф Вильям состоятелен, его семья владеет обширными угодьями и весьма солидным капиталом. Вот и выходите за него замуж сами, раз он вам так нравится. Ты говоришь глупости, осадила дочь Шарлотта. Я не выйду за него, отрезала Камилла. Я не намерена быть какой-то графиней Лихтерн, когда моя сестра займет столь высокое положение в обществе. Я лучше в монастырь уйду. Расплакалась Камила с новой силой. «Вы всегда любили Лорейну больше всех и нашли ей такого знатного жениха. А меня хотите выдать замуж? За кого попало? Почему вы не предложили Марлею меня? Вы меня не любите!» Зашлась в рыданиях Камилла. «Не плачь, пожалуйста!» Шарлотта сочувствовала дочери. «Ах, бедняжка! Узнать, что у сестры такой завидный жених!» Это хоть кого выведет из равновесия. Разумеется, я предложила марлею тебя в качестве жены, указала на твои неоспоримые достоинства, но он предпочел лорейну потому что вы не слишком старались выдать меня за него, вам все равно за кого я выйду замуж, вам все равно, как сложится моя судьба, чем лорейна лучше меня, чем лорейна привлекла его своей непосредственностью. Не слишком уверенно произнесла Шарлотта. «Да уж, этого у нее не отнять!» Истерично рассмеялась Камила. «Дика, похожа на простолюдинку, не умеет вести себя в обществе!» Тут Камила полностью права. Детство в деревне, безответственная лентяйка-гувернантка не могли не оставить свой след на характере Лоррейны. Даже пансион не придал ей лоску. «Да как Марлей вообще додумался до этого? Он что, слепой? Или идиот?» Продолжала бушевать Камила, размазывая по щекам слезы. «Может, он извращенец? Ему нравятся неотесанные деревенские девки?» «Прекрати!» — в очередной раз одернула дочь баронесса. «Не говори глупостей. Твоя сестра не деревенская девка, и Марлей не может быть извращенцем». «Почему?» «Потому что его семья купается в золоте?» — нервно рассмеялась Камила. «Или потому что его братцу благоволит сам император?» «Пожалуй, есть над чем задуматься. У Роберта Морлея слишком много тайн, слишком много слухов окружает его. Говорят, он чернокнижник или того хуже. Хотя, будь это правдой...» Вряд ли император пожелал бы видеть лорда Роберта при дворе. Шарлотта отогнала глупые мысли. «Я не хочу замуж за Вильема. Я вообще не хочу замуж!» Плакала Камилла. «Вы хотите избавиться от меня? Вы меня не любите. Вам все равно, что я буду несчастна всю жизнь». «Хватит!» – ударила ладонью по чайному столику Шарлотта. Посуда жалобно зазвенела. «Прекрати истерику! Если ты не выйдешь замуж за Лихтерна, можешь отправляться в монастырь. Это твое право. У меня и без тебя забот хватает. Хочешь остаться старой левой? Пожалуйста!» «Матушка!» — Камила с ужасом посмотрела на Шарлотту. «Мне надоели твои капризы. Мне есть о ком заботиться, кроме тебя. Бонифац — продолжатель нашего рода». Марлей поможет ему с получением хорошей должности. Если ты еще хоть раз заикнешься о том, что не хочешь замуж, я пристрою тебя в монастырь быстрее, чем ты думаешь. Благородный Марлей бесконечно добрый и щедр. Он расплатится по нашим долгам. Если будешь вести себя как подобает, и тебе с мужем перепадет от его щедрот. Он кинет нам гроши как нищим, схлипнула Камилла. «Ты не поняла, что я сказала?» – нахмурилась Шарлотта. «Или замуж за Лихтерна, или в монастырь. Другого тебе не дано. Жениха ты одобрила. Теперь хочешь скандала?» «Он еще не сделал мне предложение». Камила вытерла слезы. «Сделает. Не зря же он ездит к нам каждый день. Он ждет, когда выйдет замуж Ларейна. Так что не вздумай говорить сестре гадости». «Смирись. Ей повезло. Нам повезло. Мы породнимся со знатным и очень влиятельным родом. Гордись этим!» Камилла размазала по щекам струящиеся нескончаемым потоком слезы. Ее лицо покраснело. Глаза превратились в щелочки. «Если я услышу хоть слово недовольства, запру тебя в комнате до свадьбы Лорейны». А потом можешь делать, что пожелаешь. Я утоплюсь, снова разрыдалась Камила. Только после свадьбы, отрезала Шарлотта. Мне приставить к тебе охрану, или немедленно отправить в сумасшедший дом, не испытывая моего терпения, ты меня в могилу сведешь, глупая, гадкая девчонка. Матушка, что вы говорите? Камила с ужасом посмотрела на мать. «Последний раз прошу по-хорошему. Приведи себя в порядок, возьми в руки и смирись. Не хочешь за графа? Пожалуйста. После свадьбы Ларейны у тебя есть возможность попытать счастье. Но я и пальцем не пошевелю, чтобы помочь тебе. Не думаю, что Марлей займется устройством твоей личной жизни. Я тебя по балам водить не собираюсь. Ты выбор сделала. Передумала выходить замуж – твое дело. «Двери монастыря всегда открыты для таких дур, как ты. Граф ей не по нраву, подумать только!» Камила шмыгнула носом и сменила тон. Она, наконец, поняла, что Шарлотта не шутит. «Хорошо, матушка, я подумаю о замужестве». «Тут и думать нечего». Шарлотта отпила, успевшая остыть чай, и недовольно отставила его. «Или графиня, или монашка». — Лихтерн, отличная партия для тебя. Молод, красив, богат, знатен. Да, он граф с купленным титулом. И что? Скажи спасибо, что не баронет и не купец. — Да, матушка, — снова всхлипнула Камила. Я выйду за него, раз другого ничего нет. Она с надеждой посмотрела на мать. — И не будет, — раздраженно ответила Шарлотта. От тебя у меня разболелась голова. Если попытаешься хоть как-то навредить сестре, пеняй на себя. Держись от нее подальше. Я тебя знаю. Никаких фокусов. Не то пожалеешь, что на свет родилась. Монастыри бывают разные, а дома для умалишенных и подавно. Поняла меня? — Да, матушка, — поспешно кивнула Камилла. — За что мне такое наказание? Возвела баронесса глаза к потолку. «За что, о боги!» Она потянула завитой шнур и снова вызвала горничную. «Пусть Лорейна придет сюда», — приказала Шарлотта. «Ты поздравишь сестру с помолвкой», — перевела она тяжелый взгляд на Камиллу. «И с того момента будешь держать себя в руках». «Хорошо, матушка». Камилла была не на шутку испугана. «Вот и чудно. Приятно иметь благоразумную дочь, а не истеричную дуру. Умница. Никогда не сомневалась в тебе». Шарлотта потрепала Камиллу по пунцовой щеке. «Вид у тебя зарёванный. Потом приложи к лицу лед. Это должно помочь снять красноту и отёки у глаз. Ты же у меня красавица. Я люблю тебя». Камила потупила взгляд. Что надо сказать? Шарлота слегка ударила дочь по щеке. Очнись, милая. Я вас тоже люблю, матушка. Камила испуганно подняла взгляд. Правильно, удовлетворенно кивнула баронесса. Мир и согласие в семье это главное. Тихонько скрипнула дверь. Матушка, вы меня звали? Ларейна подошла к Шарлоте. Сестра хочет поздравить тебя с помолвкой. Матреса Ардо кивнула младшей дочери. Та поднялась и подошла к Ларейне. Поздравляю, схлипнула она. Я рада, что ты выходишь замуж. Камила обняла сестру. Спасибо. Ларейна неопределенно улыбнулась. Поверила ли она в искренность младшей сестры? Вряд ли. Девушка слишком умна для этого. Надо отдать ей должное. Несмотря на жизнь в деревне, бестолковую гувернантку и пансион, где учат так себе, Лорейна выросла на удивление рассудительной. Со своим мнением и своими взглядами. Именно этим она и покорила лорда Роберта. Конечно, тут еще и воля случая. Однако Шарлотта безмерно рада тому... Как сложились обстоятельства? Камила не станет вредить сестре. Она поняла, мать не шутит. Попереживает немного и смирится. Выбора у нее нет. «Я очень рада, что вы обе выходите замуж», — баронесса примирительно посмотрела на Камиллу. Та сидела, как воду опущенная, и ответила вымученной улыбкой. «Не сомневаюсь, что свадьба Камиллы тоже не за горами. Граф Вильям будет присутствовать на твоей брачной церемонии, Лорейна. Так пожелал твой будущий муж». Лорейна опустила глаза, пряча счастливый взгляд. Даже подумать страшно, как поведет она себя, когда узнает о подмене жениха. Впрочем, это уже заботы лорда Роберта. Он знает, на что подписывается. — Присутствие на свадьбе графа Лихтерна — залог того, что он сделает тебе предложение, Камилла. — Это должно подбодрить бедняжку. Наверное. — Не сомневаюсь, Марлей преподнесет вам щедрый свадебный подарок. — Да, столовое серебро, — печально усмехнулась Камилла. — Или заморский сервиз. — А ты что хочешь? Поместье и земель семьи Марлеев? Поставила ее на место баронесса. Столовое серебро сейчас в моде, поспешно поправилась Камила. Мы будем счастливы получить его или сервис. Я на все согласна. Я сообщу об этом жениху Лорены, когда придет время, заверила дочь Шарлотта. Ах, как прекрасно, что скоро вы обе обретете свое семейное счастье. Для матери. Это самая большая радость. Матресса Арда хотела смахнуть слезу умиления, но передумала и взяла из вазочки шоколадную конфету. Счастье не всегда должно быть со слезами на глазах, а от с плеч непосильные ноши не плачут. Тут надо вздохнуть с облегчением и поблагодарить судьбу за щедрый подарок.